Глава семнадцатая. Профессор. Утро началось с душераздирающего визга и грохота. Из постели я выскочила раньше, чем проснулась, и уже в коридоре, поспешно сплетая атакующее заклинание, запоздала-сообразила, что шум затих. Снизу слышался лишь звук голосов. Мужских. И один из них был мне очень хорошо знаком. В начале лестницы, спрятавшись за перилами и с опаской выглядывая из-за них, сидели три девушки. Они перешептывались и не спешили на помощь к бихар «Драгоценная, поверьте, я не причиню вам вреда», — вещал высокий и жутковатого вида мужчина, больше всего похожий на чудовище из сказок. Склонившись над домовладелицей и умудрившейся в падении утянуть следом за собой и вешалку, — Он улыбался, демонстрируя заостренные белые зубы, и тянул к бихар бледную худую руку с длинными узловатыми пальцами и потемневшими после обряда ногтями. Черное пальто ничуть не скрывало его нездоровой худобы, а в темных и длинных волосах, заплетенных в небрежную косу, была хорошо видна корона из костяных наростов. бихар судорожно всхлипывала и дрожала всем телом, трясущейся рукой пытаясь нарисовать в воздухе обережный знак. Она уже сто раз успела пожалеть, что открыла эту злосчастную дверь. «Просто отойди от нее», — хрипло посоветовал второй мужчина. Он чем-то неуловимо напоминал труп и немножко профессора. Весь посеревший и осунувшийся, мужчина тяжело опирался на трость, болезненно щурился на свет и дышал трудно с присвистом. «Профессор!» Радостно позвала я, разрываясь между желанием прямо так сбежать вниз и необходимостью немедленно вернуться в комнату и одеться. Было у меня подозрение, что домовладелецу окончательно добьют то, что я встречаю гостей в настолько неподобающем виде. «Иса!» Он поднял на меня черные глаза с тлеющими внутри зрачков огоньками и улыбнулся. «Неплохо получилось!» И я поспешно развеяла заклинание. Превращение профессора в леча, судя по всему, шло успешно, если он уже мог так легко различать собранное, но еще не активированное магическое плетение. «Простите, думала на нас напали», — произнесла я, растирая ладони, чувствуя легкую зависть. «Мне бы тоже очень хотелось видеть магию, хотя умирать ради этого я еще была не готова. Спуститься я не решилась, но, перегнувшись через перила, позвала домовладелицу». «Госпожа бихар, они вас не будут убивать!» Бросив быстрый взгляд на незнакомого мужчину, я с трудом смогла подавить неуверенное «наверное». Выражение лица у незнакомца было недоброе. «Это мой профессор». «Мы не сдаем комнаты мужчинам», — просипела она, продолжая с ужасом смотреть на самого настоящего лича. «У нас приличный дом». Мужчины переглянулись, и незнакомец, криво улыбаясь, ответил. «Какое счастье, что в этом городе еще есть и неприличные гостиницы!» Посмотрев на меня, он нахмурился и неловко мотнул головой. «Ты, одевайся и спускайся. Мы подождем на улице. Здесь...» Незнакомец выразительно посмотрел на домовладелицу, все еще сидевшую на полу рядом с рухнувшей вешалкой. «Здесь нам не рады». Я тут же бросилась в комнату. Собралась за пятнадцать минут. Провожали меня диковатыми взглядами и почти синхронно начертанными обережными знаками. И я не могла избавиться от злорадного удовольствия, представляя, как потрясет Кеменск приезд леча. Они ждали меня у ступеней дома. Мрачный типа бодрый профессор с интересом следивший за тем, как редкие прохожие поспешно перебегают на другую сторону улицы, а то и вовсе поворачивают назад. Кеменск был городом маленьким, тихим, и будто бы все еще пребывающим в тех давних временах, когда кроме людей на этой земле никто не жил. Ни драконов, ни оборотней, ни горных троллей, никаких других раз По официальным данным считалось, что всему виной было расположение города. Находился он на аномальной территории. Магия в этих местах не накапливалась, и любой остаточный след заклинаний рассеивался за считанные минуты. Поэтому здесь невозможно было установить стационарные порталы, и расы, чувствительные к магическому фону, предпочитали не селиться в этих краях. Профессор был для горожан не просто диковинкой, но чем-то невозможным, возмутительным и страшным. Для местных жителей, в основном знающих о других расах исключительно из книг или слухов, встреча с Личом определенно будет шокирующей. «Занятное место», — произнес профессор, когда я подошла. «Я считала Кеменск проблемным, опасным и совсем незанятным, но признаться не рискнула». Я не знала, когда в последний раз ему доводилось покидать Академию, но, судя по его сияющему виду, случалось это очень давно. Профессор Гортон выглядел довольным, когда, щурясь от солнца, провожал взглядом очередного перепуганного горожанина. Спутник его был мрачен и раздражен. «Я очень рада, что вы приехали», — призналась я, с недоумением поглядывая на незнакомца. Представляться он не спешил, а спрашивать его имя мне совсем не хотелось. «Аномальное умертвие». прокаркал он, подавшись ко мне. «Действительно существует? Или ты о себе, Зафару, написала?» Я покосилась на профессора. «Что?» В зеркало перед выходом я посмотрела лишь вскользь и себя не разглядывала, но отлично помнила, что еще вчера в этом пальто выглядело вполне прилично. Гортам устало вздохнул и развел руками, призывая то ли смириться, то ли игнорировать неуместные высказывания своего спутника. а мужчина тем временем навис надо мной и холодными цепкими пальцами ухватил за подбородок. «Теплое», — озадаченно произнес он, — «хотя наживую мало похоже». Отступив назад и разорвав прикосновение, я проворчала, уже понимая, что типа этот мне категорически не нравится. «Вы знаете ли, тоже на мертвеца очень сильно похоже, да еще и холодный к тому же». Его мои слова развеселили. Коротко, хрипло рассмеявшись, он произнес... «Последние семнадцать лет я и не жил, а у тебя какое есть оправдание?» «А ну ж, оставь девочку в покое», — велел профессор Гортом и совершенно неожиданно добавил, разглядывая меня. «Думаю, нам всем неплохо было бы позавтракать». «А ну ж», — повторила я недоверчиво. «В смысле, тот самый? Из библиотеки?» «Представляешь», — оскалился он, — «срок наказания истек». От знакомой мне заключенной души в этом раздражительном и больном человеке были разве что глаза, синие и цепкие. В остальном он выглядел очень непривычно. Посеревшая кожа, болезненная худоба, легкая седина на висках. «Ну, знаете, вы совсем на себя не похожи». «Знаю», — отозвался Ануш, стукнув тростью по брусчатке. «Эти недоумки отвратительно заботились о моем теле. На восстановление этой развалины уйдет целый год». «Мне очень хотелось прямо сейчас отвезти профессора к Сокху, чтобы показать ему Ашара, но присутствие Ануша рушило все планы, и вместо квартиры градоправителя мы отправились в ближайшее кафе, пугать посетителей и персонал». Реакция на Ильича в небольшой уютной кофейне оказалась неожиданно скучной. Никто не упал в обморок и не выбежал из помещения с воплями. Хозяин, стоявший в этот ранний час за прилавком, уже привычный к моему бледному и помятому виду, Лишь с уважением оглядел профессора и лично провел нас к свободному столику. Две девушки, завтракавшие у окна, поспешили покинуть кофейню, как только мы расположились недалеко от них. А официантка, подававшая наш заказ, едва не вылила кофейник на Ануша. Так внимательно она смотрела на профессора. И нельзя было понять, что светится в ее округлившихся глазах – ужас или любопытство. Профессор, привыкший ко всякой реакции на свое появление, не обратил на девушку никакого внимания. Чего нельзя было сказать о едва не пострадавшим от кофейника Ануше. Он еще несколько минут непрерывно ворчал, сверляв взглядом кашу в своей тарелке. Возвращение в тело являлось не самым трудным этапом. Куда сложнее было потом заключенной душе, за срок своему наказания позабывшей о том, каково это — жить в простом человеческом теле, привыкать к скучному повседневному быту. Что чувствовал Ануш, проживший без тела 17 лет, я не могла даже предположить. И... «Как мне вас теперь называть?» Спросила я, ощущая неловкость от того, что на моей тарелке красовалась вполне приличная аппетитная яичница с зеленью. Несмотря даже на то, что я уже знала, как вкусно здесь готовят, каша никакого аппетита у меня не вызывала. «У Ануша, судя по его лицу, тоже!» «Как и раньше», — устало отозвался он, внимательно разглядывая содержимое ложки. «То, что я вернул тело, никак не отменяет моего изгнания из семьи. Все, что у меня есть — имя». Я был уверен, что твоя лаборатория и все счета в банке конфискованы не были. Гортом в качестве завтрака для себя выбрал чашку кофе. Он, как почти состоявшийся лич, в пище нуждался с каждым годом все меньше. Так что правильнее будет сказать, что у тебя есть все, кроме семьи. Если ты, разумеется, не желаешь, чтобы тебя немного пожалели. Злой взгляд синих глаз он просто проигнорировал, с блаженным видом, сделав глоток кофе. Это все очень хорошо, неуверенно произнесла я. Ну, звать-то Ануш, перебил меня мужчина. Ты пять лет звала меня по имени, вся Академия семнадцать лет звала меня по имени. Ничего не изменилось. Я могла бы с ним поспорить. Вредное, острое на язык привидение неопределенного возраста звать по имени было легко. Обращаться так неформально к уставшему от всего мужчине было как-то неловко. Даже если учесть, что мы уже пять лет знакомы. Прежде чем я увижу это у мертвые, мне нужно что-нибудь знать? — спросил Гортом, заполняя образовавшуюся гнетущую тишину. — Кроме того, что это было убийство, а в городе ведутся какие-то противозаконные дела? Ануш усмехнулся. — Это будет интересно. — Ты не станешь в это ввязываться. Профессор нахмурился, перестал улыбаться и, вопреки всякой логике, больше не выглядел таким уж устрашающим. — Успокойся, — попросил Ануш, с болезненным видом откинувшись на спинку стула. «У меня нет никакого желания вновь рисковать своей свободой. К тому же я все равно не взял с собой инструменты». Появление Ануши в Кеменске было довольно очевидным. Ему, проведшему последние 17 лет в Академии, путешествие было нужно, наверное, даже больше, чем Гортому. Вот только причину, по которой профессор согласился бы взять его с собой, я так придумать и не смогла. После завтрака, не теряя времени понапрасну, я повела их к Сокху, надеясь застать того в квартире. До начала рабочего дня оставалось еще минут сорок, и с каждым потерянным мгновением шансов не разминуться с гордоправителем становилось все меньше. «Кладбище», — произнес Гортом, когда мы были уже у дома Сокха. «Там». Он безошибочно указал в нужном направлении и чуть не довел до сердечного приступа мужчину, который посчитал было что жуткий незнакомец обратил внимание на него. «Да, тут такое дело. Теперь Ашар живет здесь». призналась я, не без зависти отметив, что мертвецов профессор чувствует даже на большом расстоянии. Мне, как неопытной некромантке, оставалось лишь надеяться когда-нибудь развить в себе такие же способности. «В центре города?» — хмыкнула Ануш. «Так уж вышло», — вздохнула я. «У меня не получилось рассказать профессору за завтраком о том, что на меня несколько раз нападали, и что сама я справиться с трудностями не смогла. Как-то не было возможности сознаться своей несостоятельности». Сокх не просто оказался на месте, он меня почему-то ждал. «Вы поздно, госпожа Арден», — сказал он, распахивая дверь почти сразу после того, как я постучала. «Я был уверен, вы придете проведать Ашера на рассвете». Смеряя взглядом возвышавшихся рядом со мной мужчин, он недобро поинтересовался. «Что-то случилось?» «Профессор приехал», — поспешно ответила я, заметив знакомые красноватые всполухи в его глазах. «А вы таблетки уже принимали?» Он раздраженно кивнул и уточнил, пропуская нас в квартиру. «Который?» «Кто из нас похож на Лича?» полюбопытствовал Ануш, последним заходя внутрь. Согг подчеркнуто внимательно осмотрел их с головы до ног и без тени улыбки сообщил. «Оба». Не потому, что действительно так считал. Просто мрачный незнакомец с тростью ему сразу не понравился. Это было заметно даже мне. И ничуть не удивительно. Он уж не выглядел, как приятный человек, и определенно таким не был. Ашер застыл посреди гостиной, напряженный и обеспокоенный. В слишком большой для него одежде он казался совсем юным, трогательно-беспомощным и не очень мертвым. вязаный свитер со слишком длинными рукавами и высоким горлом скрывал синеватую белизну его кожи. Из-за солнечного света, падавшего на Ашера из окна, седые волосы приобрели приятный золотистый оттенок, а затянутых белой пеленой глаз было почти не видно. Знакомство прошло быстро, скомканно и неловко. Ашер постоянно косился на меня и на вопросы профессора отвечал неохотно. Чувствовал его силу и опасался ее. Я на всякий случай села рядом с ним, но немного успокоился Ашер, лишь когда с другой стороны от него опустился в А я ощутила легкий укол ревности, будто бы в меня Ашер совсем не верил, зато полагался на защиту градоправителя, с которым и знаком-то был всего сутки. И когда они успели так сдружиться? Ануш, занявший единственное кресло, негромко хмыкнул и с легкостью выдержал мой мрачный взгляд. Первые глаза отвела я, пытаясь понять, правда ли он догадался, о чем я думаю, или мне просто показалось. Гортом прохаживался перед диванчиком, заложив руки за спину, и внимательно слушал Ашера. Без пальто и своей профессорской мантии, в черной рубашке и простом жилете он выглядел непривычно, будто бы стал еще тоньше и выше, чем раньше. Ашер напряженно следил за ним и, кажется, пытался представить себя в роли лича. Если мои предположения окажутся верны, и он будет готов к обряду, то именно это его и ожидало. Выслушав недолгую историю Ашера о его пробуждении в качестве умертвия, Гортон посмотрел на меня. Есть какие-нибудь предположения, как это могло произойти? Я будто снова в академию вернулась, в темную аудиторию на один из экзаменов, что принимал лично профессор. Несколько секунд он просто смотрел на меня, а я мялась, вытирала влажные ладошки о штаны и пыталась хоть что-то из себя выдавить. Ничего информативнее неуверенного, неожиданная насильственная смерть Некроманта инициировала аномальное поднятие умертвия, выдать я не смогла. «Если ты так же отвечала на билеты, то как вообще сумела закончить Академию?» Фыркнула Ануш, и я окончательно утвердилась в подозрении, что он видит меня насквозь. Она была отличницей. Встал на мою защиту Гортом. «А так сразу и не скажешь», — вредно протянул Ануш. «И все же ее теория вполне...» «Теория?» «Да это простая констатация факта. Очевидно, что парню просто повезло умереть в этом месте». Подавшись вперед, он изучающе глянул на Ашера. «Особенности местности вынудили всю его магию в момент смерти не покинуть тело, а угнездиться в нем». «Можно сказать, парень попытался самого себя превратить в лича, но из-за нехватки опыта и сил не завершил переход. И не говори, что не подумал о том же самом». гортом поморщился, но спорить не стал. «Это могло бы многое объяснить», — неохотно признался он. «Впрочем, подтвердить эту теорию мы не в состоянии». «Почему же?» Ануш просто не желал успокаиваться. «Нам всего лишь нужно вскрыть парнишку». «Если магия смерти попыталась остаться в своем носителе, его внутренности нам об этом расскажут». Ашар даже не вздрогнул, но я видела, как сильно он сжал переплетенные пальцы, и уже хотела возмутиться, но меня опередил градоправитель. «Вы не будете его вскрывать», — сухо отозвался он. «Правда?» — оскалился Ануш. «Не сомневаюсь, что вы в этом поднаторели, но в Кеменске для вас жертв нет». Даже наши преступники не заслуживают подобной участи. Говорил Сок спокойно, но слова его напрочь стерли улыбку с лица Ануша. «Вы знаете?» — напряженно спросил он. «Наша семья вела дела с вашим отцом в те времена. Нам известно многое. В том числе причина, по которой некоего Ануша и мании лишили сначала тела, а позже и имени рода. Едва ли я вспомнил бы об этом, не затронивая тему вскрытия». Я чувствовала, как в гостиной воздух потяжелел от напряжения. Заерзавший Ашер тоже это почувствовал. «Чтобы узнать, осталось ли в теле магия смерти, не обязательно его вскрывать», произнес Гортом, меняя тему. «Но нам необходимо будет вернуться на кладбище». «Я готов», — кивнул шар и поспешно поднялся. Профессор покачал головой. «Ночью». Дальше оставаться в гостиной городоправителя просто не имело смысла. Все было решено. Мы договорились встретиться в полночь у ворот кладбища и мирно разбрелись по своим делам, оставив Ашера в квартире одного. Ануш решил вернуться в гостиницу и немного отдохнуть. Профессор хотел осмотреться, а меня и Сокха ждало занимательное приключение. Про то, что мы пытаемся найти убийцу Ашера, я решила Гуртому не рассказывать. Не знала, как он к этому отнесется и не хотела узнавать. «В контору?» — спросила я, как только профессор скрылся из виду. сог покачал головой. «После обеда. Мне нужно закончить кое-какие дела, да и едва ли нас будут ждать так рано». «Справедливо», — вздохнула я, подняв повыше ворот пальто, чтобы защититься от резких порывов ветра. «Иса...» Гордоправитель помедлил, то ли пытаясь сформулировать вопрос, то ли размышляя, стоит ли его вообще задавать. «Что?» «Как хорошо вы знаете... Ануша». Я была уверена, что Сок хотел назвать его господином Имани, но вовремя исправился. Ни одной мне было неудобно так вольно звать по имени малознакомого человека. Он пять лет изводил меня в академии, и семнадцать отбывал наказание на должности смотрителя библиотеки. Пожала плечами я и, покосившись на градоправителя, добавила. За что его наказали, мне неизвестно, в отличие от вас. За опыты на людях. Легко раскрыл чужой секрет Сок. Что? Я встала, как вкопанная посреди улицы, и даже не обратила внимания на недовольное ворчание чуть не врезавшейся в меня женщины. Казалось, я ослышалась. «Думаю, вы должны это знать», — спокойно произнес сок взяв меня под руку и утягивая вперед. «Будьте с ним осторожны». «Но разве его за такое не должны были казнить?» Городоправитель пожал плечами. «Насколько мне известно, его спасло лишь то, что своими жертвами он делал преступников. Это смягчило наказание». «Черный целитель», — пробормотала я, — он уж был сложным человеком и во многом неприятным, но я и не подозревала, что он может оказаться еще и настолько опасным. То есть, про то, чтобы вскрыть Ашера, он мог говорить серьезно? Думаю, да. Не дойдя до площади совсем немного, Сокх решительно завернул в кафе, утягивая меня за собой. «Для начала нужно позавтракать», — объяснил он свой маневр, когда мы заняли столик у окна. Но я вообще-то уже поела. «Значит, позавтракаете еще раз», — невозмутимо ответил Сок. «Вам не повредит». Вспомнив о том, как Ануш утром в своей бесцеремонной манере обозвал меня умертвием, я решила не спорить. Возможно, мне и правда стоило немного отъесться. А когда все это закончится, еще и отоспаться. «Вы рассказали профессору о нападениях?» сок оказался умиротворенным, несмотря на недавний не очень приятный разговор с Анушем и затронутую им сейчас тему. Заметив, что я не спешу отвечать и очень внимательно его рассматриваю, он недоуменно нахмурился. «Что-то не так?» «Не рассказала, конечно», — ответила я, поспешно переводя взгляд на приближающуюся к нам официантку. «Добровольно давать Анушу тему для едких замечаний? Увольте». сок отвлекся на изучение меню, и разговор сам собой затух. Когда девушка ушла на кухню, чтобы передать наш заказ, я сказала. «Если вы не против, мне бы хотелось до обеда поработать в подвале. Там еще есть много папок, которые я не проверила». «Против», — ответил Сок, жестом потребовал тишины и пояснил. «Но вы можете перенести все необходимые документы в свой кабинет. Временно». «Правда, можно?» «Я найду вам помощника, чтобы перенести бумаги». Предложив на этом закончить беседу на довольно опасную тему, Согах с искренним интересом спросил о том, как вышло, что я встретилась с профессором ранним утром. И несмотря на то, что рассказчик из меня был никудышным, эту историю я рассказала с удовольствием и в красках, не без сожаления признав. Думаю, госпожа бихар это просто так не оставит. О том, что слова эти были пророческими, узнала я спустя два часа. Два парня, выделенные градоправителем для переноса бумаг из подвала в мой кабинет, как раз закончили свою работу, а я только открыла первую папку, когда на пороге показался сок, и по его виду я поняла, что что-то случилось. Он был слегка раздражен и немного растерян. Приходила госпожа бихар сказал он, и его рука невольно потянулась к кармашку жилета, где хранился заветный флакончик с таблетками. Как понимаю, разговор был не из приятных. Городоправитель усмехнулся, хотел было зайти в кабинет, но осмотрел бумажные завалы и предложил. «Быть может, побеседуем у меня?» Я не возражала. Мы были союзниками, а это значило, что я должна прислушиваться к его желаниям. Несложно было заметить, что с обстановка моего кабинета пришлась не по душе, и я не видела смысла заставлять его здесь находиться. Раз уж он не был моим врагом, значит, и мне не стоило его мучить. Впрочем, разговор наш оказался недолгим. Заняв стул для посетителя, я нетерпеливо спросила. «Чего она хотела?» Вернула задаток и сообщила, что не может больше сдавать вам комнату. Меня это не удивило. Бехар еще долго терпела. Она смирилась с тем, что я позорила ее дом своей неприличностью, и что из-за меня испортили ее драгоценные обои. Но появление личия оказалось последней каплей. Наверное, я навсегда запомнюсь ей как самая плохая, бесстыдная и скандальная квартирантка. «Сегодня же соберу вещи», — пообещала я. «Надеюсь, мой домик готов?» Согах медленно покачал головой. «Нужно еще несколько дней». Это немного осложняло дело. Пока я прикидывала, стоит ли снять ненадолго номер в том же отеле, где остановился профессор, и как сильно пострадает моя психика от соседства с Анушем, Согах просто смотрел, будто читал мои мысли, и ровно в то мгновение, как я готова была принять решение, произнес. «Остановитесь у меня». «Что?» «Думаю, Ашер будет не против», — добавил он, никак не отреагировав на мое удивление. «И вам так будет безопаснее. Как только дом будет готов, я помогу с переездом». Я думала о том, что Летиция будет в бешенстве. бихар скорее всего, пожалеет, что так необдуманно меня выгнала, но лишь утвердится во мнении, что я совершенно безнравственна и недостойна жить в ее высокоморальном доме. Еще я думала о том, что из-за этого моя репутация окажется в шаге от уничтожения. О каких-то глупостях, думала я. Но когда домик достроят, Ашер переедет со мной. Если профессор не заберет его с собой в академию... Я надеялась, что этого не произойдет. Не хотелось вновь оставаться одной. Вернувшись из светлого кабинета градоправителя в свой мрачный склеп, я с тяжелым вздохом огляделась. Съехать из дома Бехар я могла и вечером. Сейчас же мне следовало разобрать все эти бумаги. Попытаться найти какие-нибудь зацепки, чтобы стать ближе к разгадке тайны. Спокойно просидела я минут сорок, пока в очередной папке мне на глаза не попалась анкета нервной барышни. Несколько мгновений я просто разглядывала фотокарточку, потом подскочила и с анкетой наперевес бросилась к градоправителю. Забыла постучать, ввалилась в его кабинет и спросила, пытаясь выровнять сбившееся от волнения дыхание. «Могу я это взять?» сок так безжалостно оторванный мною от каких-то своих документов, не сразу меня понял. «Анкету?» «Фотокарточку!» Я протянула ему бумагу. «Я эту девушку в библиотеке видела. Тогда...» «Письмо из книги?» Уточнил он, приняв анкету, но глядя исключительно на меня. Я дернула головой, подтверждая его слова. Меня долго мучила мысль, как можно поймать ее с письмом, чтобы узнать, что внутри. Сидеть в библиотеке — не выход. Мое постоянное присутствие там точно вызовет ненужные подозрения, а никого другого послать мы не можем. И тут я подумала, а что если не посылать? Почему бы не воспользоваться помощью сотрудницы библиотеки? «У вас есть кто-то на примете?» «Клариса. Она там работает. Просто попрошу ее меня предупредить, когда эта девушка придет в библиотеку. Мне для этого только фотокарточка нужна». «Хорошо», — сказал Сок и одним движением оторвал карточку от анкеты. «Надеюсь, все получится». «Я тоже надеюсь», — выпалила я, выхватила из его пальцев фотокарточку и убежала, забыв извиниться, закрыть дверь и забрать испорченную анкету. Я даже одеться забыла, и к Кларисе бежала, отмораживая себе все. «Если бы библиотека находилась хотя бы на другой стороне площади, я бы могла привлечь к себе ненужное внимание, но мне повезло, здания стояли рядом». «Иса?» — встретила меня удивленная Клариса. «Как хорошо, что ты сегодня работаешь!» — искренне выдохнула я. бесцеремонно затащив ее за один из книжных стеллажей на первом этаже, я серьезно произнесла «Нужна твоя помощь». История о том, что я случайно узнала в одной из девушек подругу детства и теперь очень хотела ее отыскать, вышла на удивление складной, и, судя по растроганному виду Клариссы, достаточно убедительной. Так уж получилось по работе. Врала я, стараясь не обращать внимания на легкие покусывания совести. Кларисса была мне симпатична, но не до такой степени, чтобы я не могла ей соврать, что я нашла ее старую анкету. Вытянув из рукава рубашки фотокарточку, я вложила ее в теплую ладонь Клариссы. Узнала сразу, она почти не изменилась, только как ее найти, не знаю. Единственная надежда на тебя. Но как я... Она всегда любила читать. И если это действительно та, кого я ищу, она посещает библиотеку. Поэтому прошу, если увидишь ее, дай мне знать. Мне сказать ей, что ты ее ищешь? Не стоит. Я для начала хочу на нее посмотреть, потому что если это не та, кого я ищу, будет очень неловко. Ты понимаешь? Лариса мягко улыбнулась. Хорошо. Но если это правда она, с тебя обед. Я верила, что план сработает, но даже подумать не могла, что все выйдет так легко. Это была скверная затея, и если Клариса узнает, как сильно я ей соврала, она никогда больше со мной не заговорит. Но все прошло как нельзя лучше. В приподнятом настроении я поспешила обратно в канцелярию, и в дверях столкнулась с прозектором из морга городской стражи. Просто влетела в него, больно ударившись носом о его грудь, когда дверь, за ручку которую я только взялась, резко распахнулась. ой Я отшатнулась, растирая нос, но... крестов имя прозектора удалось вспомнить не сразу, схватил меня за плечи и втянул в здание канцелярии. «Какая встреча?» — произнес он, сияя улыбкой. «Вы неуловимы, Иса. Я второй день не могу застать вас на месте». «Еще кто-то умер», — встревожилась я. Моя реакция привела Кристофа в замешательство. «Нет. Я всего лишь хотел пригласить вас на обед, но когда зашел вчера, вас уже не было». Сегодня решил заглянуть пораньше, думал, мне снова не повезло, но, кажется, ошибся. Одарив меня восхитительной улыбкой, он предложил. Пообедаем вместе. Тон, его вид и то, как он очень решительно взял меня под руку, намекали, что отрицательного ответа от меня не ждут. Или не примут. Мимо нас, зло зыркнув, прошла какая-то женщина, прижимая к груди папки. Я посторонилась, освобождая путь к дверям, и все же попыталась отказаться. да обеда же еще... час? Не страшно. Я с удовольствием подожду, — сказал он, — в вашем кабинете. Меня это совсем не устраивало. На обед у меня уже были планы, и они не включали в себя общение с подозрительным прозектором. Разве у вас нет сейчас никаких дел? Сегодня, так уж сложилось, у меня выходной. Я не хотела ссориться с Кристофом, он еще мог оказаться полезным, но и жертвовать поездкой в возможное логово преступников ради сохранения хороших отношений тоже не собиралась. А отказывать вежливо не умела. Спас меня хмурый сок, выросший за спиной Кристофа неожиданно, но очень кстати. «Скажите, госпожа Арден, почему я должен искать вас по всей канцелярии?» — спросил он, вручая мне мое пальто. Кристофа он удостоил быстрым взглядом и легким кивком. «Почему?» — повторила я ехидно. «Вы ищете меня по всей канцелярии, если я вас предупреждала, что ненадолго отлучусь?» Сок хотел что-то ответить. Возможно, даже что-то едкое, но о себе решил напомнить крестов смекнувший, что прямо у него из рук пытаются увести жертву. Какие дела могут быть у городоправителя и некроманта? У городского некроманта. Сухо уточнил Сок, этим мы ограничившись. Ничего объяснять он не стал, и как только я надела пальто, утянул за собой на улицу. Вслед мне донеслось упрямое... Быть может, завтра? Меня от его слов невольно передернуло, но крестов этого уже не увидел. Я очень удачно подрезала градоправителя и первый выскочила из канцелярии. «Что он хотел?» — полюбопытствовал Сок. Особо заинтересованным он не выглядел. «Проголодался?» — предположила я с серьезным видом. Мой ответ его удивил. «Что?» «На обед пришел меня пригласить. Одному, наверное, спокойно не естся в необеденное время». Городоправитель протянул задумчивое и непонятное мм что было единственной его реакцией на мои слова. Благодарю за спасение. Искренне поблагодарила я и справедливо решила, что на этом разговор обо всяких подозрительных прозекторах можно и прекратить. Что-то случилось? Сокх молча передал мне записку. На оторванном клочке какого-то бланка мелким убористым почерком было выведено несколько непонятных, но волнительных слов. Что значит они вернулись с прииска? Лорд Джихон в городе. Негромко ответил он, вновь сжав мою руку чуть выше локтя. Не знаю, откуда у него появилась эта привычка таскать меня за собой как у прямого преступника, но мне она не нравилась. «Не надо, пожалуйста, меня хватать, я сама пойду!» Раздраженно попросила я, высвободившись из его пальцев. Странно на меня посмотрев, Сокх растерянно извинился и жестом предложил мне идти первый. Карета нам не понадобилась. Контора Джихона Брукса располагалась в 10 минутах ходьбы от канцелярии на одной из промышленных улиц центра. Остановились мы перед двухэтажным зданием старой постройки с арочными окнами и балюстрадой, от которых отказались в более современных строениях. Я ринулась было к дверям, но была жестко остановлена за шкирку. «Не торопитесь». Можно было словами. Проворчала я, поправляя пальто. «Вы пришли со мной из любопытства», — инструктировал меня Сок, вглядываясь в светящиеся окна первого этажа. «Даже сегодня, в солнечный и ясный день, там горел свет». Так как недавно приехали, и еще знакомитесь с городом. Постарайтесь быть дружелюбной и...» Он покосился на меня с сомнением, тяжело вздохнул и все же сказал. «И безобидный». «Я дружелюбна и безобидна», — кивнула послушно. «Тогда, быть может, прекратите хмуриться». Я попыталась. Расслабила лицо, закрыла глаза и два раза глубоко вдохнула и длинно выдохнула. «Ну как?» Спросила осторожно, монотонно повторяя про себя, что я должна быть дружелюбной и безобидной. Настолько милой, чтобы им не захотелось убить меня на месте. Милой. Я уже чувствовала неприятный запашок надвигающихся проблем. Сок критически меня смотрел остался не очень доволен моими стараниями, но кивнул. Пойдет. Я смелилась на робкую улыбку и невольно затаила дыхание, когда мне на нос, быстро растаяв, приземлилась первая снежинка. Мы, не сговариваясь, посмотрели вверх на голубое небо. «Кажется, снег начинается», — прошептала я, поймав на ладонь еще две снежинки. «Идем», — велел сок. Догнала его я уже в дверях. «Послушайте, а это можно считать добрым знаком? Как думаете?» «Я не стал бы на это рассчитывать». Я могла быть мрачной, нелюдимой и неприятной. Но большим пессимистом из нас двоих определенно был он.